Глава 12. Зара. Я отчетливо понимала, что если откажусь сейчас выйти, Мадина взвалит меня на плечи и отчет к своему хозяину. Выбора у меня явно не было. Даже сейчас мне дали понять, в каком именно статусе я нахожусь в этом доме. Я никто. Сделала глубокий вдох, улыбнулась и прошла мимо управляющей. А а ваша обувь? В каком-то ужасе сказала женщина. Я опустила взгляд на свои босые ноги. Моя улыбка стала еще шире. Мой супруг мне позаботился об этом. Пожала плечами. Я видела, как у женщины забилась венка на лбу, Еще чуть-чуть и начнется нервный тик. Она стояла, открывала и закрывала рот. Вы же сказали, что Мерхан ждёт, напомнила я ей. Да, да, пойдемте». Словно очнувшись от транса, сказала Мадина и пошла впереди меня, показывая дорогу. А Я с интересом рассматривала интерьер, потому что кроме фоайе и комнаты, где проснулась, ничего не видела. Дом шикарен, ничего не скажешь. Но, как по мне, слишком уж вычурно. Такое чувство, что богатство просто выпячивают, чтобы у гостей не осталось сомнения, что хозяин дома влиятельный человек. Мы спустились по лестнице, прошли по первому этажу и зашли в огромную столовую. Она действительно была огромная. Наверное, здесь поместится сотня гостей, не меньше. Я крутила головой по сторонам, пока не встретилась с холодными, светлыми глазами мужа. Я вздрогнула и переросла к месту. "Мадина, ты можешь быть свободна", послышался безэмоциональный голос Абрамова. Краем глаза увидела, как Мадина кивнула и вышла, мы остались вдвоём. Амирхан внимательно рассматривал меня. Уверена, от его взгляда не скрылась ни одна деталь. Я снова начала нервничать, внутри всё похолодело, а по спине пробежали мурашки страха. Я и сама начала рассматривать супруга. Он вальяжно сидел на стуле, на нём была надета белая рубашка, а рукава были закатаны, оголяя сильные запястья и выпуклые вены под смуглой кожей. Не знаю почему, но я не могла оторвать глаз от его смуглых рук. "Проходи, садись", Амирхан встал из-за стола и отодвинул для меня стул. Я едва рот не открыла от его манер. "Чего себе?" Молча прошла и села на предложенное место. И снова его запах забился в лёгкие. Как же обалденно он пахнет. Спасибо, тихо сказала. Между нами повесла тишина. Я понимала, что нахожусь полностью во власти этого мужчины, и он может делать со мной абсолютно всё. Меня снова начало потряхивать от волнения. Я спрятала руки на коленях и сжала кулаки так сильно, что побелели костяшки. Вся эта ситуация раздражала меня, но мне нужно высказаться. Я хочу знать, Что будет дальше? Мне нужны гарантии, что с моей семьёй и со мной всё будет хорошо. Сперва думаешь о других. Криво улыбнулся мужчина, отчего на его щеке появилась ямочка. Что? Не поняла я. Сначала мы позавтракаем. Молча. Тут же добавил, видя, что я хочу протестовать. А потом уже всё обсудим. Обсудим? протянула я. Амирхан Мансурович, вы же понимаете значение этого слова. Наши обсуждения должны прийти к общему знаменателю, ехидно сказала. Видела, как он прищурился. Думаю, если бы он хотел, то мог поставить меня на место за дерзость. "Кушай", приказал Абрамов и сам стал завтракать. Я смотрела на то, как он аккуратно разрезает еду ножиком и накладывает кусочки вилкой. Желудок Свело от голода. Я только сейчас поняла, что почти двое суток провела без еды. Стол ломился от деликатесов, а я думала, что на назее много готовят. Взяла сдобную булочку, щедро намазала сливочным маслом, а сверху несколько кусочков разного сыра. Придвинула чашку с кофе, и налила туда сливок, положила ягоды на тарелку и стала кушать просто руками. Я знаю, как нужно кушать по этикету, как орудовать ножом и вилкой, но я предпочитаю кушать руками. Мне так вкусно. Я так привыкла с самого детства. Мой папа всегда ел руками и самое вкусное отдавал мне. Я улыбнулась этим воспоминаниям, разрывала булочку с сыром на кусочки и отправляла в рот, запивая ароматным кофе. За первой булочкой последовала вторая, на этот раз с мясной нарезкой сделала. Когда почувствовала, что наелась, принялась за ягоды и орехи. Всё время чувствовала взгляд Амирхана на себе, но решила не портить себе аппетит и Не зацикливаться на нём. Начнём с того, как ты должна приходить на завтрак, начала Мирхан. Я забросила малину в рот и посмотрела на него. Твой внешний вид, поморщился мужчина. он оставляет желать лучшего. Медленно, очень медленно до меня начал доходить смысл сказанного. Я просто в шоке посмотрела на Абрамова. Злость просто заклубилась в душе и вот-вот вырвется на свободу. Первое, о чем ты решил мне сказать о моей внешности?" прошипела я. "Ты сорвал мою свадьбу, хладнокровно убил дядю и насильно женил меня на себе. И теперь ты понял, что я лицом не вышла, фигурой?" "Ну, извините", издевательски произнесла. "Вы, Амирхан Мансурович, видели, кого берете в жены? Или мне нужно извиниться за то, что я некрасивая и не соответствую твоим стандартам красоты?" дерзко. Очень дерзко. Мне нужно быть умнее. Но нервы и оскорбления сделали своё дело. Меня просто разрывало изнутри от всех невысказанных слов. Он бы очень удивился, что воспитатели такие знают. А он откинулся на спинку стула и смотрит на меня. По его лицу вообще ничего нельзя понять, что злит ещё больше. Да и не знаю я его. Не знаю, какая последует реакция и что он со мной сделает. Чтобы занять себя хоть чем-то, беру с тарелки кусочек нектарина и откусываю. Чувствую, как сок вытекает из уголка губ. Я ахаю, когда Амирхан резко придвигается, хватает за подбородок и большим пальцем растирают сок по моим губам. Неосознанно я хочу провести языком по губам и облизываю палец мужчины. Дыхание сбивается, когда я понимаю, что только что сделала. Взгляд Абрамова становится тяжелее, пронзительней, мрачней. Он пробивает до самых костей. Я замираю от его взгляда. «Ты самая красивая женщина из всех, которых я видел", говорит Амирхан. Я забываю, как дышать. Это признание просто выбивает почву у меня из-под ног. Как он вообще может так просто разбрасываться такими словами? Но я точно знаю, что он говорит правду. Осознание этого факта, что он считает меня красивой, отдаётся где-то глубоко внутри. Парадоксально неправильно, но так реально. Мы находимся совсем близко. Я могу пересчитать каждую ресничку на его глазах. Странное напряжение между нами растет, оно становится вязким, его можно потрогать. В голову лезут мысли и желания, которых не должно быть. Н не к нему. но Амирхан моргает и убирает от меня руку. Я прерывисто вдыхаю, чувствую, что нуждаюсь в кислороде. Я говорю не о внешности Зарина, а о внешнем виде продолжает, как ни в чём не бывало, словно и не было между нами только что ничего. Хотя и правда не было. Больше никогда не буду есть нектарины. Бросила остаток фрукта на тарелку и вытерла пальцы о салфетку. Завтрак каждый день в 8:00 утра, и ты должна соответствовать статусу моей жены. Мне тоже застрелить кого-то? «Невинно интересуюсь. Не дерзи, девочка. Тихо говорит И у меня мурашки страха табуном заходили по телу. Я говорю: "Ты слушаешь и исполняешь, именно в такой последовательности. На завтрак обязательно приводи себя в порядок. Никаких спортивных штанов и футболок". На языке у меня так и крутится ответ. Я хотела спросить, может, мне нужно было остаться в пижаме? Телефон Омирхана ожил, он посмотрел на экран и сбросил вызов, а затем на него пришло СМС. По напряжению в его теле я поняла, что написанное ему не понравилось. Вечером договорим. Я представлю к тебе охрану. Съездишь в бутик, там тебя оденут. С этими словами мой дорогой муж встал и пошел на выход, но остановился, чтобы бросить: "В 7:00 вечера будь готова, мы поедем на ужин". Я даже не успела рот открыть, как он вышел. Секунду сидела и смотрела на проем, где он скрылся. А потом бросилась за ним. Какого черта он ушел? Он просто отдал мне приказы и все. А как же его обсудим? Ну, конечно, я не рассчитывала ни на что. Но мне нужно было знать, что будет с Назией и девочками. Со мной на работе мне дали неделю выходных, а дальше что? Я здесь заключенная? Зачем я ему? Нет, он просто так не уйдет. Я несколько раз свернула не туда, а когда нашла входную дверь, Тамирхан уже садился в машину и вскоре она отъехала. Что же мне теперь делать? Ох, Амирханчик. Привык, что все тебя слушают и не перечат, да, девочки? Как думаете, Зарина будет послушной? Поедет покорно по магазинчикам и примерные будет ждать мужа с работы?